Дэниел Уэбстер, который выглядел, как сам Господь Бог и говорил, как иегова был одним из самых удачливых адвокатов нашей страны. Свои самые убедительные аргументы он сопровождал фразами типа «дело присяжных, принять ли во внимание». Возможно, на это следует обратить внимание. Есть некоторые факты, которые, по моему разумению, ускользнули от вашего внимания. Вы с вашим знанием человеческой природы с легкостью поймете значение этих фактов. Никакого нажима, никакого диктата. Уэбстер использовал исключительно мягкий, дружелюбный подход, и это помогло ему завоевать славу лучшего адвоката. Вам никогда в жизни... Может не представиться возможности вести переговоры с забастовщиками или выступать перед судом присяжных. Но, возможно, вы захотите обсудить снижение арендной платы. Поможет ли вам дружелюбный подход? Давайте посмотрим. О. Эльстрауп, инженер, хотел, чтобы ему снизили арендную плату. Он знал, что домовладелец очень не сдержан. Вот его рассказ. Я написал письмо домовладельцу с извещением, что покидаю свою квартиру, как только истечет срок аренды. На самом деле я не хотел переезжать. Я хотел остаться, но арендная плата была для меня слишком высока. Ситуация казалась совершенно безнадежной. Другие жильцы уже пытались что-то изменить, но безуспешно. Все говорили мне, что домовладелец — очень вспыльчивый человек, с которым трудно иметь дело. Но я сказал себе — «Я же посещаю семинар по искусству общения с людьми. Неужели я не справлюсь с ним? Попробую применить свои знания и посмотрим, что получится». Он пришел ко мне вместе со своей секретаршей, как только получил мое письмо. Я встретил их у дверей очень дружелюбно. Я просто излучал радость и энтузиазм от того, что вижу его. Я не стал говорить, что арендная плата чересчур высока. Я заговорил о том, как мне нравится его дом. Поверьте, что я был искренен в одобрении и не скупился на похвалу. Я сказал, что он прекрасно следит за состоянием дома и сообщил, что с радостью бы остался, но не могу себе этого позволить. Было очевидно, что он не ожидал от жильца такого приема. Он даже не понимал, как ему дальше поступить. Затем домовладелец Стал рассказывать мне о своих проблемах. Постоянно жалующиеся жильцы, один из которых написал ему 14 писем, причем некоторые в оскорбительном тоне, другой угрожал разорвать договор аренды, если домовладелец не выселит храпящего жильца в квартире над ним. «Как приятно иметь дело со спокойным и всем довольным жильцом вроде вас», — сказал он и тут же предложил немного снизить арендную плату, хотя я его ни о чем не просил. Я хотел большего, поэтому назвал ему сумму, которая была мне по карману, и он согласился. Когда он уходил, он спросил меня, «Может быть, у вас нужно сделать какой-нибудь ремонт?» «Если бы я пытался добиться снижения аренды так, как это делали другие жильцы, то наверняка потерпел бы неудачу, как и они» но я был дружелюбен, открыт и оценил домовладельца по достоинству, и этот подход сработал».